Больше всего поражала в комиссаре густая седина волос над молодым лицом с маленькими черными, подбритыми на концах усиками и черными живыми глазами. Говорили, что эта седина появилась у него после долгого пребывания в одиночестве с трупом погибшего капитана, затонувшей на большой глубине подлодки, на которой он также был комиссаром. Всю команду он выбросил на поверхность в спасательных буях, а для него самого исправного буя не осталось. Часть буев повредила при аварии, а спасательная экспедиция из-за шторма смогла лишь через несколько суток поднять его со дна вместе с подлодкой. Но комиссар не любил говорить об этом, и за достоверность догадок о происхождении его седины нельзя было поручиться. — Ты что, половником из Мекки возвращаешься? смеялся комиссар, приближаясь к столу, за которым сидел Павлик со своими друзьями. «Вон какую чулму накрутил тебе Арсен Давидович! Ну, как дела? Здоров, молодец!» «Спасибо, товарищ комиссар!» весело ответил Павлик, вскакивая с места и вытягивая руки по швам, словно заправский краснофлотец. «Совсем здоров!» «Ну, благодари, денно и ношно крепенно, за скафандр, — ответил комиссар. В таком скафандре ничто не страшно». В столовую вошел старший лейтенант Багров, встроенный с широкими плечами человек. Его удлиненное, бритое лицо с серыми, спокойными глазами, плотно сжатыми губами и квадратным подбородком обличало твердый характер и упорную настойчивую волю. Белый форменный китель ловко, словно влитой, сидел на его статной фигуре. Старший лейтенант неторопливо направился в глубину столовой и издали дружелюбно, улыбаясь и кивая Павлику. За ним показалась высокая фигура капитана Воронцова, командира подлодки. Все встали. Командир жестом разрешил вольно, и все шумно уселись на свои места. — Как дела, Павлик? — спросил капитан, остановившись возле мальчика и положив руку на его забинтованную голову. — Ты теперь у нас надолго останешься, потому что... Не заходить в порты, не встречаться с судами мы не можем. Надо тебе, голубчик, поскорее научиться ориентироваться под водой, по компасу и по радиопелингам. Придётся тебе привыкать к нашей жизни. Глаза у капитана обычно были чуть прикрыты опущенными веками, и это делало его лицо суровым и отчуждённым, но сейчас на губах у него играла улыбка. Светлые глаза широко раскрылись, и на лице не оставалось и следа суровости. Хорошо, капитан, смущённо радостно ответил Павлик. Я буду стараться. Нехорошо? А есть, товарищ командир, поправил Марат под общий смех. Как только капитан сел за свой стол рядом с зоологом, комиссаром и старшим лейтенантом Багровым, на всех столах в центре открылись круглые отверстия и показались, поднимаясь снизу, стопки поставленных одна на другую тарелок с первым блюдом. Столовая наполнилась приглушенным гулом в голосов, звоном посуды, шутками, смехом, разговорами. «Марат Моисеевич, а как же все-таки на пионере, получает энергию, с аппетитом поедая вкусный суп, вернулся к начатому разговору Павлик?» «Ну, «Во-первых, взори меня просто, Марат. Какой я там еще, Моисеевич? И говори мне, ты». «Есть, товарищ Марат!» — рассмеялся Павлик. Вот так лучше. А энергию мы добываем из океана. Где остановимся, там и вытягиваем, высасываем ее из него». «Как же это так?» — изумленно спросил Павлик. «Электричество? Из воды?» «Да, электричество». «Из воды», — наслаждался произведенным эффектом Марат. «Ты о термоэлементах слыхал?» Немножко нерешительно ответил Павлик. Когда проходили в школе физику об электричестве, он ну, так вспомнил: "Термоэлемент это прибор, состоящий из двух спаяных между собой на концах проволок или пластинок каких-нибудь разных, но определённых металлов или сплавов, например, меди и константа платины и сплава платины с радием". В таких приборах при подогревании или охлаждении одного спая возникает электрический ток, и чем больше разница температур между обоими спаями, тем большего напряжения получается ток. Ну так вот, Павлик, до последнего времени все термоэлементы, из каких бы металлов их ни изготавливали, давали ток в самых ничтожных размерах. Примерно одну десятую вольта на каждый градус разница в температуре. Но недавно наш электротехнический институт изобрел такие сплавы, которые способны давать ток в тысячу раз большего напряжения. А наш Крепин придумал, как получать от этих новых термоэлементов ток большей силы и использовать их в подлодке для получения электрической энергии в любом количестве и во всякое время. Скворечня поставил опорожненную тарелку на подвижный круг в центре стола, круг скользнул вместе с ней куда-то вниз, и через минуту опять появился, неся на себе тарелку со вторым блюдом. Павлик последовал примеру скворечни, с нескрываемым любопытством, наблюдая за появлением новых блюд. Но Марат, сев на своего конька, забыл о еде, и даже совсем отложил в сторону ложку. Понимаешь? продолжал Марат, оживлённо жестикулируя. Ты только пойми эту гениальную идею. Из этих новых сплавов крепин сделал 50 длинных проволок и спаял их попарно в концах, как можно больше расплющив спаянные концы. Потом он соединил все полученные элементы термопар вместе в один трос с одной общей изоляцией. а на концах трос имел приемник, похожий на шляпку гриба. Когда он нагрел один приемник так, что он был теплее другого только на двадцать градусов, то получился ток огромного напряжения и силы. «Ты понимаешь, что это значит?» — кричал он, подняв кверху палец. «Это значит, что ты останешься без второго к отцу!» — послышался из противоположного угла столовой, Насмешливый голос зоолога. Все рассмеялись. Марат смутился, пригладил машинально хохолок на темени и энергично принялся за суп. Все же он успевал между каждыми двумя ложками тихо продолжать разговор. — Ты понимаешь, Павлик, каждый трос с термоэлементами или термоэлектрическая трос-батарея, как его у нас называют, превратилась в настоящую электростанцию мощностью в 25 тысяч киловатт. «Двадцать пять тысяч киловатт!» — громко шипел он, расплескивая суп из ложки. «А у нас их три! Три станции! Общей мощностью в семьдесят пять тысяч киловатт! Их было бы достаточно для большого города с его трамваями, заводами, электрическим освещением!» «Постой, постой, Марат!» — заражаясь его волнением, — тоже шептал Павлик. «Но как же тут греют эти тросы? Надо же получить разницу!» Ну ты сейчас говорил про разницу температур между концами троса. Марат опять положил ложку на край тарелки и откинулся на спинку стула. Как? Неужели ты всё ещё не понимаешь? Ведь любое море является топкой для наших электростанций. Топкой? Что ты говоришь, Марат? Какой топкой? Господи Боже мой. Извините, опечатка. Ты же Должен Павлик знать, что во всех морях и океанах температура на глубине около трех-четырех тысяч метров всегда равна приблизительно одному-двум градусам тепла, а у поверхности она почти всегда и везде значительно выше нуля. В тропиках температура поверхностных слоев воды доходит даже до 26-27 градусов. Вот тебе и разница температур, которая нужна нашим электростанциям. Подлодка... Выпускает плавучий буй, прикрепленный к верхнему спаю-приемнику трос-батареи. Буй поднимается почти до поверхности океана, и спай нагревается там до известной температуры. А нижний спай-подлодка выпускает с грузом на глубину до 3-4 тысяч метров, и этот спай охлаждается там почти до нуля. Тогда в трос-батареи возникает электрический ток, которым заряжаются аккумуляторы в подлодке. Понял? И Марат опять набросился на свой остывший суп.